Триста сорок с е ь Гуру. Если внимательно проследите нашу жизнь, то увидите, что вся она была до предела переполнена, насыщена трудом, трудом творческим, вдохновенным и напряженным. Не слова, не высокие изречения, а именно труд без конца и ограничений был двигателем и утверждением того, что может считать основой жизни. Учение ж и з н и м ы утверждали не словами, но делами своими. и напряженным трудом. Труд есть основание, на котором прочно возводится дом духа. Поймите труд как насущнейшую необходимость и непреложные условия развития и преуспеяния духа. Мы гимны труду петь готовы. Мы славим великих тружеников на ниве жизни, о т о в ы поддерживать и вдохновлять учеников, идущих тропой труда. Труд поймите широко, а трудов у м е л ь ц е в простых до да величайших творений искусства и трудов творческой мысли великих н о с и т е л е й света.